Глава 18 Стрела в оперении со свистом рассекла холодный лесной воздух и вонзилась в бедро кролика, отчего тело животного закрутилось, словно детский волчок. Мальчик-фаван закинул лук на спину и поспешил подобрать добычу. Он шагал по хрупким листьям, но ухитрялся при этом не издавать ни звука. Моргана и Немуэ шли следом, накинув капюшоны, чтобы защититься от холода и не быть узнанными. Высокие серые облака нависали плоско и неподвижно, будто ждали чего-то, и предвещали «недобрый день». Мальчик из фавнов подобрал убитого кролика, а Моргана показала пять пальцев, подразумевая, что дневная охота только началась. Он подвесил тушу на и за спиной и снова двинулся по лесу. «Слишком много работы для одного мальчика», — заметила Немоя. «Мы не осмеливаемся передвигаться большими группами». Священник в шлаковых воротах всегда смотрел на меня странно, а недавно он еще и оделся в красное. Это чудо, что нас до сих пор не обнаружили. Моргана опустилась на колени, чтобы поближе взглянуть на какой-то корень, но в конце концов решила, что в пищу он не годится. «То, что ты делаешь, невероятно смело», сказала Немоя. «Думаю, да. Хотя, в отличие от тебя, я не ведьма волчьей крови, поддела Моргана». «Я... Просто сбежала и дралась, чтобы выжить. «Я никто, уверяю тебя. Мне жаль разочаровывать их, но во мне нет ничего особенного», — ответила Немоя. Однако слова Моргана на мгновение согрели ее. На поверку оказалось, что она жаждет одобрения сильнее, чем думала. Моргана потрепала Немоя по плечу. «Ты единственная, кто восстал против них, кто решился нанести ответный удар. И твой народ должен знать об этом». Они заслуживают хотя бы отблеск надежды, пусть и мимолетной. «Мимолетной?» — переспросила Немоя. Моргана печально кивнула. «Мы не справляемся. Каждый день появляется новая семья, новые выжившие, а теперь еще и холодает. Если красные паладины не доберутся до них, то зима непременно До сих пор я убеждала их не совершать набеги на фермы, потому что как только они начнут, их песенка спета. Но меня не будут слушать бесконечно. ее боги как же они любят спорить! Хорошо еще, что есть зеленый король. Его они, по крайней мере, уважают. «Кто он?» — с любопытством спросила Немоя. Маргана усмехнулась. «Не могу сказать. Он не слишком-то любит беседовать с человечьей кровью. Не доверяет нашему виду». «Но ты же помогаешь им, это просто смешно». Так уж поделён этот мир, Немоя. «Но ты думаешь, что этот Мерлин может помочь?» Моргана кивнула. «Может быть, если ты покажешь силу, если бросишь ему вызов». Внутренности снова скрутила, и Немоя почувствовала острую потребность сменить тему разговора. «Как ты ввязалась во все это? Ты же не...» Немоя заметила, как на мгновение потемнели глаза Морганы. «Я имею в виду, что ты не должна им... нам... «Ты ничем нам не обязана». Сложно было не ввязаться. Маргана заметила непонимание в выражении лица немое и объяснила. «Я покупала у местных фермеров овощи, и внезапно их стало вдвое меньше. Фермеры жаловались на воров, и это продолжалось в течение недели. И вот как-то я собирала травы для моих рецептов. Впрочем, можешь называть их зельями, если тебе угодно, хотя, по-моему, звучит глупо». Порой в поисках нужных трав я отхожу довольно далеко от дороги. И вот там-то я и нашла семью из клана бивней. Они прятались внутри мертвого дуба. Одна из них — старуха, бабушка семейства. Ее сняли с горящего креста, и у неё полтела было в ожогах. Несчастное создание. Они несли ее уже несколько дней. Теперь она похоронена неподалеку. В общем, плотину прорвала. На следующий день появились и две семьи. Змеи. Кажется, вы так их зовете. Затем лунные крылья, и с ними появилась возможность установить сигнальную вахту на деревьях. А еще мы посылаем разведчиков, чтобы разыскивать выживших на Королевском тракте. И вот спустя месяц, без сна, мы здесь. А что насчет тебя? Как ты втянула во все это Артура? Он не славится бескорыстным нравом. Должно быть, ты ему действительно нравишься. Немоя открыла рот, но не смогла найти слов. Маргана ухмылялась. «О нет, дорогая, ты только посмотри на себя. Краснеешь. Надо отучить тебя краснеть. Ты же сразу выкладываешь на стол все карты. Я вовсе не... Абсурд». Немоя попыталась ускорить шаг. «Не грех, если он тебе нравится. Он красивый мальчик, мой брат. Хоть и ненадежный. сегодня здесь, а завтра уже и след простыл». Было что-то в Маргане, что-то в ее словах — За ними всегда скрывался иной смысл, и это напомнило не Моэ, а Пим. Ей всегда нравилось припираться с Пим, которая выкладывала все на чистоту. Нравилось во время занятий нашоптывать подруге на ухо что-нибудь шокирующее, потому что Пим никогда не умела скрывать чувства. Чистота и невинность Пим всегда побуждали немое быть смелее, идти на больший риск, как это было в таверне в день знакомства с Артуром. Если бы она не бросила вызов Борсу, если бы они уехали домой с рассветом, изменила бы это ход событий, мог бы ее клан спастись. От тоски по присутствию Пим он Немоя тянула в груди. «Я обязана ему жизнью», — призналась Немоя. «Ты приписываешь ему слишком многое». Немоя ощущала, как по телу поднимается жар. «Разве ты была там?» Он показал себя настоящим другом хотя раз десять мог оставить меня на растерзание волкам. «Конечно, ты можешь чувствовать себя сколь угодно обязанной, но задай себе вопрос, от чего он повез тебя на юг, навстречу опасности, а не на север?» «А? Мы убегали. У нас едва ли была возможность обдумать все как следует». «У тебя возможности подумать не было, а у Артура предостаточно. Он привез тебя сюда, чтобы бросить», заявила Моргана, как ни в чем не бывало. И её слова ранили. «Он бы так не поступил», — сказала Немоя. Однако её словам доставало уверенности. По правде говоря, от мысли о расставании с Артуром подкашивались ноги. Эта мысль коснулась глубоко запрятанной боли в сердце, поселившейся там с детских лет. «Думаешь, он хочет разбираться с твоими проблемами? Артур всегда предпочитал бежать от любых неприятностей. Хотя, стоит заметить, с тобой он еще неплохо держится». «Зачем ты мне все это говоришь?» Маргана повернулась к нему. Ее лицо пылало яростью. «Потому что ты слишком важна, чтобы привязываться сердцем к какому-то там мужчине. Ты ничем ему не обязана. Артуру выпала честь услужить тебе. И именно в это тебе следует верить, если желаешь выжить». «Я не понимаю». Немоя нахмурилась. «Ты не просто какая-то девчонка в фейре. Больше нет. Ты...» «Ведьма волчьи волчьей крови, у тебя в руках зуб дьявола. Одни будут поклоняться тебе, немоя, другие – страшиться твоего имени. И будут те, кто пойдёт на все, чтобы ты сгорела на кресте. Если не примешь свою судьбу, ты падёшь. Тебе нужно уметь отличить настоящих друзей. И как же это сделать? Оглянись. Когда красные паладины придут со мной, о моей судьбе не будут петь барды». Я связываю свою судьбу с твоей, и пути назад нет. И поэтому ты мне друг? Больше, чем друг. Я твоя сестра по крови. Теперь моя жизнь повязана с твоей, не моя. Я буду лгать, воровать и убивать для тебя. Но не стану просто стоять и смотреть, как ты отдаешь власть в руки какому-то мужчине. Моргана выхватила нож и провела лезвием по ладони, проливая темные капли крови она сжала кулака затем этой же рукой обхватила немое за шею провела по щеке оставляя на коже кровавые следы я вверяю тебе мою жизнь позволь сражаться за тебя и учиться у тебя научи меня окровавленный палец Марганы скользнул по губам немое и та ощутила соленый привкус крови я хочу учиться хочу слышать то что слышите вы и видеть то что открыто вашим глазам. Я хочу спасти народ Фейри от гнева единственного Бога. Маргана размазала кровь по щекам и опустилась на колени. Встань, смущенно ответила Немоя. Маргана повиновалась и немое, обхватила ее лицо ладонями. Я вовсе не учитель, я не та, за кого ты меня принимаешь. Ты сделала намного больше, чем я. Я всего лишь выжила. Ты показала, что они смертны. И это важно. Ты разрушила миф. Вот почему они так охотятся за тобой. Они знают, в чем твоя сила. Даже если тебе это еще неизвестно. Но я не могу обучить тебя магии. Я ничего о ней не знаю. Голоса просто приходят ко мне. Я не прошу об этом. Их внимание привлёк тихий свист. Далеко впереди, на тропе, мальчик Фаван держал пятнистого хорька со стрелой в шее. Морган изобразила аплодисменты, и Фаван... Гордо закинул добычу за спину.